Глава 19. Лето 1918 года. Во всех концах необъятной страны еще полтора года назад, называвшейся Российской империей, взрывались, бурлили людские потоки. Всюду раздавалась винтовочная стрельба, строчили пулеметы, бухали пушки. Все больше тех, кто был способен держать оружие, втягивалось в огневорот гражданской войны, в ее неукротимую ожесточенность. Заговорщики всех политических мастей, авантюристы разных калибров ныряли в волнах бурлящего котла России и такие идейные, как бывший эсеровский вождь Борис Савенков и нахраписто наглые, как Макс Шнейдер и велеречивый Краснов и оголтело жестокие батьки, атаманы типа Дутова или Махно, и демагогия-стихийники, как Сорокин, каждый из них, появляясь в той или другой местности, сколачивал шайки неистово преданных сподвижников, ищущих легкой и быстрой добычи крови убийств. Щедро поддерживая любую антисоветчину, свою долю поживы искали в бедах страны алчные чужеземцы. Англичане и турки прибирали к рукам за Кавказе, Австро-германские оккупанты тиранили и грабили Украину, Крым, японцы и американцы лезли на русский Дальний Восток, на севере бесчинствовали английские войска. Все это в конечном счете направлялось к одной цели — лишить народа России результатов победоносной Октябрьской революции, дискредитировать, расшатать еще не окрепшую власть Советов, вернуть их господству эксплуататорские классы летом восемнадцатого года на плечи большевиков еще не научившихся управлять Россией, легли неимоверные военные тяготы чрезвычайный штаб обороны кубана черноморский цик добились отстранения автономова бывший главком был отозван в царицын а оттуда в москву на его место был поставлен карл калнин Новый главком решил нанести немцам сильный удар с юго-запада, овладеть Таганрогом и тем самым отрезать штаб немецкой армии, находившейся в оккупированном Ростове, от тыла. В короткое время Калнин проделал немалую работу по собиранию и организации разрозненных воинских отрядов и частей в Ейске, воодушевил бойцов верой в возможность разгрома германских дивизий. Но не имея ни должной военной подготовки, ни опыта руководства войсками, Калнин на первых же парах допустил ошибки. Так, по его указанию, собранные в Ейске силы на тихоходных судах, жалких рыбацких баржах, были поспешно отправлены к Таганрогу. Сделать все это скрытно не удалось. Десант, едва выйдя в Азовское море, был с воздуха замечен разведывательными аэропланами, Естественно, германское командование сразу разгадало, куда и зачем движется армада барж, парусников и паровых судов. Покуда она пересекала море, немцы собрали у Таганрога мощную артиллерию и, подпустив десантников на близкое расстояние, открыли ураганный огонь. Части десантников все же удалось высадиться, но и на суше красноармейцы попадали под убийственный перекрестный пулеметный огонь. Операция не удалась, обернулась большими потерями. В результате на севере Кубани и на Ростовском фронте образовалась громадная брешь, в которую Деникин не замедлил устремиться со всей своей десятитысячной армией. Батайск, Сосыка, Староминское вскоре оказались в руках белых. Калнин со штабом вынужден был из Ейска перебраться на станцию Тихорецкая. Но и она вскоре была окружена конными частями противника. Среди ночек казачьей части ворвались в Тихорецкую, даже захватили поезд главкома. Второй кубанский поход добровольческой армии получил теперь широкую и прочную оперативную базу. Боеприпасы, тяжелое оружие стало возможным получать от Красного по Владикавказской железной дороге. Облегчилось пополнение Деникинских частей людским составом, лошадьми. Мобилизация в занятых станицах давала значительные контингенты, а вооружать казаков не было надобности. Почти все они имели винтовки, шашки, а то и гранаты. Красные воинские части, оставшись без общего руководства со стороны штаба Калнина, метались между станицами. Многие ревкомы вместе со станичными большевиками уходили на Екатеринодар. В доме Акулова, где по-прежнему размещался чрезвычайный штаб обороны, было так же шумно, как на улице. Много разного люда с раннего утра беспрерывно толкалось в коридорах, шныряло по всем комнатам, с криком, руганью накидывалось на членов штаба. Бесконечно звенели телефоны, городские и полевые. Затурканные, сбитые с толку разноречивыми требованиями и сообщениями от командиров разношерстных отрядов, сбежавших с фронта, члены штаба и станичные ревкомовцы беспрерывно совещались, спорили, но никак не могли составить ни картины общего положения дел, ни твердого плана действий. Еще вчера обстановка казалась не такой грозной. Чрезвычайный штаб По предложению Яна Полуяна, которому противились Рубин и Турецкий, скоропалительно выдвинул Сорокина на пост командующего ростовским боевым участком. Получив долгожданный мандат, Сорокин сразу же умчался на легковом автомобиле в сторону Кореновской. Надрываясь от матерной ругани, он останавливал по дороге и поворачивал назад отступающие конные и пешие красноармейские отряды и группы. Собрав достаточно сил, Сорокин сходу напал на белых, занявших Кориновскую. Сегодня же выяснилось, что Покровский овладел станицей Медведовской, а конница генерала Эрдели — станицей Старомышестовской, находящейся всего в 30 верстах от Екатеринодара. В момент бурных дебатов насчет дальнейших действий в штаб ворвалась шумная ватага людей — в матросской форме. Интеллигенты, комитетчики, кашкадралы! долго ли будете заседать? Кто из вас приказал затопить флот? кричали вожаки толпы. Товарищи флотские товарищи, пытался урезонить их турецкий. Были мы флотские, а теперь кто мы? Парень в непомерно широких брюках клёш взял за грудь турецкого — Говори, еврей, по какому такому приказу сделали морячков сухопутной пехтурой? А моряк с приплюснутым носом выкрикнул. — Кидай их в окна! Антеллигентные шкуры погубили нас! Чувствуя, как от голдежа, брани, угроз мутится голова, Глаша выбежала в коридор. Товарищи красноармейцы! Обратилась она к группе солдат на лестничной площадке. Помогите утихомирить анархиствующих жоржиков. — А мы что, старорежимные фараоны? — усмехнулся востроносый солдат. — Ты, и, барышня, поищи их в другом месте. Под дружный гогот Глаша вернулась к себе в комнату и начала звонить начальнику гарнизона, требуя выслать в дом Акулова надежных красноармейцев. Наоравшись, бузатеры сами покинули штаб отчего комната наполнилась тягучей тишиной. Глядя в окно на красное, лишенное лучей солнце, Глаша задумалась. А вдруг в самом деле, как говорил Ивлев, разбушевавшаяся стихия в России все захлестнет? Неужели большевики тщетно тратят энергию, чтобы обуздать бандитствующий элемент? Казалось, чем дальше, тем безобразнее становятся выходки стихийников. Глаша особенно больно переживала их тупые и злобные нападки на интеллигенцию. Сейчас она вспомнила, что Сен-Симон когда-то писал, если бы во Франции уничтожили своих первых пятьдесят ученых, пятьдесят первых артистов, пятьдесят первых фабрикантов, пятьдесят первых земледельцев, то вся нация превратилась бы в бездушное тело, обезглавленное и тупое, неспособное ни творить, ни мыслить. Как далеки, думала Глаша, от понимания этой в сущности простой истины вожаки наших доморощенных стихийников, всяческие идейные хулиганы. Это во многом из-за них, и без того тонкий слой русской интеллигенции, сторонница большевиков, в тяжелое время не вместе с народом, а группируется вокруг Деникиных и Филимоновых глаша сердцем чувствовала, как трудно Ленину и выписанной им небольшой когорте партийных умов вести дело к обузданию необозримой вольницы, волны, которые плещутся и в Екатеринодаре,